запереть этот уголок, как запирают некоторые комнаты в большом доме, чтобы жить в уютной, а может уже и не такой уютной, гостиной. И сидя там, не прислушивалась ли она к скрипу половиц или незатихающим шагам в запертых комнатах на втором этаже. Спрятав мороженое, она заметила, что в раковине накопилось много грязной посуды. Чтобы не мешать разговору, Она принялась мыть посуду. Она почти разделалась с смытьем, когда гудение голосов вдруг смолкло. Она отметила эту внезапную тишину. Затем раздался какой-то сухой удар. Именно так она его описывала, и голос брата «Вон!» Послышались быстрые шаги и хлопнула дверь на лестницу. Когда она вошла, Адам стоял посреди комнаты, очень бледный, прижимая правую руку левой к животу и смотрел на дверь. Он медленно повернул голову Канни и сказал, «Я его ударил. Я не хотел его ударить. Я никогда никого не бил». Надо думать, он ударил Хьюберта довольно сильно, потому что костяшки у него были разбиты и распухли. При всей его поджарости рука у Артема была тяжелая. В общем, он стоял... Нянчил разбитый кулак, и лицо его выражало недоумение. Недоумевал он, очевидно, по поводу своего поступка. Взволнованная Анна спросила его, что случилось. А случилось, повторяю, то, чего и надо было ожидать. Гумми Ларсон послал Хьюберта кофе, который по причине его белых костюмов и шелковых трусов с монограммами. Почитался у них человеком утончённым и дипломатом. Он должен был убедить доктора Стентона, чтобы тот, воспользовавшись своим влиянием, уговорил губернатора отдать подряд на постройку медицинского центра Ларсону. Ничего этого Адам не знал, ибо мы можем быть уверены, что на стадии прощупывания Хьюберт не назвал своего хозяина. Но я, как только услышал имя кофе, сразу понял, что он от Ларсена. Дальше стадии прощупывания у Хюберта дело не пошло. Но, по-видимому, он трактовал эту стадию слишком широко. Сначала Адам не понял, чем он клонит, и Хьюберт, вероятно, решив, что опрасно тратит свое прославленное хитроумие на этого остолопа, взял быка за рога. Он успел даже высказать мысль, что Адам тоже не останется в накладе, и только тут задел взрыватель. Все еще во власти недоумения, поглаживая распухшую руку, Адам сухо рассказал Анне о случившемся. Кончив, он нагнулся и здоровой рукой подобрал окурок сигары, медленно прожигавший дырку в старом зеленом ковре. Он пересек ковер, держа вонючий окурок на отдалении, и швырнул его в камин, где до сих пор лежала, я заметил это, бывая у Адама, зола от последней весенней топки, клочки бумаги и кожура летних апельсинов. Затем он вернулся и с яростью затоптал тлеющую дыру, вкладывая, вероятно, символический смысл в это действие, по крайней мере, так я представляю себе эту картину. Он сел за стол, взял ручку и бумагу и начал писать. Потом он обернулся к Анне объявил, что написал заявление об уходе. Она ничего не ответила, ни слова. «Я знала», — рассказывала потом она, — «спорить с ним бесполезно, ему не докажешь, что если какой-то жулик предложил ему взятку, ни губернатор Старк, ни работа тут ни при чем». По его лицу она поняла, что разговаривать бесполезно. Другими словами, Адамом владела, по-видимому, — Инстинктивная потребность — отстраниться, потребность, принявшая вид нравственного негодования и нравственной переоценки, но не тождественная им, более глубокая и, по сути, иррациональная. Он встал из-за стола и прошелся по комнате, не скрывая возбуждения. «Он выглядел даже веселым», — рассказывала Анна, — «словно вот-вот рассмеется. Казалось, он счастлив, что так получилось». Затем он взял письмо и наклеил марку. Анна испугалась, что он тут же выйдет и отправит письмо. Он стоял посреди комнаты и вертел его в руках, словно раздумывая, как быть. Но он не вышел. Он поставил письмо на каминную полку, еще несколько раз обошел комнату, затем бросился к роялю и ударил по клавишам. Он играл больше 2 часов в духоте июньской ночи и подбежал по его лицу. Анна сидела напуганная, хотя сама не знала, чего боится. Когда Адам кончил играть и повернулся к ней, бледный в поту, Анна принесла мороженое, и они весело по-семейному скоротали вечерок. Потом она ушла, села в свою машину и поехала домой. «Она позвонила мне. Мы встретились» в ночной аптеке, и, сидя за столиком с крышкой под мрамор, я смотрел на нее впервые с того майского утра, когда она встретила меня в дверях своей квартиры, прочла вопрос в моих глазах и медленно, молча кивнула в ответ. Ночью, когда я услышал в трубке ее голос, мое сердце, как всегда, подпрыгнуло и шлепнулось, словно лягушка в пруд с кувшинками словно то, что случилось, на самом деле не случилось. Но это случилось, и теперь, когда такси везло меня в центр к ночной аптеке, мне оставалось лишь испытать злорадное желчное удовлетворение, что меня вызвали по какому-то особому делу, в котором тот, другой, очевидно, не может помочь. Но злорадство и желчь сразу улетучились, А удовлетворение стало просто удовлетворением, когда я вышел из такси и увидел ее за стеклянной дверью аптеки легкую прямую фигуру в светло-зеленом, в горошек платье, без рукавов, с белым жакетом, переброшенным через руку. Я попытался разобрать, какое у нее выражение лица, но не успел, она заметила меня и улыбнулась. Улыбка была осторожная, извиняющаяся, Она говорила «пожалуйста» и «спасибо», но в то же время выражала наивную и непоколебимую уверенность, что лучшая часть вашей натуры восторжествует. Я пошел по нагретому тротуару к этой улыбке и зеленому платью в горошек, которые помещали за стеклянной дверью, словно в витрине, так, чтобы ты мог ими полюбоваться, но не трогал.